Глава двести одиннадцатая. Я спросил, что ты имеешь в виду? Он красивее меня? Сухой улыбнулся. Его нельзя сравнивать с собой. Ты так красивый и необычайно элегантен, с манерами нефритового дерева. Мощный, но исключительно остроумный. Я прервал его. Прекрати льстить мне, точно. Что за звание защитника священного света? Сухо запнулся и неловко улыбнулся. «Защитник священного света или же протектор является сильнейшим человеком в армии и отвечает за защиту моего королевского отца. Он похож на человеческих королевских протекторов». Я достал карту империи священного света и посмотрел на нее. «Мы должны пройти через округ звериной преграды, округ синей ночи и округ... «Боевой добродетели, прежде чем доберемся до столицы. Верно?» Он ответил. «Верно. Эти три круга огромны. С нашей текущей скоростью нам понадобится приблизительно 20 дней, чтобы добраться до столицы». «20 дней слишком долго, но мы и не могли долететь до столицы», — Донгли сказал. «Дай нам общее представление о местных условиях и обычаях вашей расы». Сухой крепко задумался. «Вы нашли нужного человека. Красота нашей расы довольно известна. Фигуры демонов... Вы только подумайте о...» Из его рта потекли слюни. Понятно, почему этот придурок был таким разочарованием для отца. Он только и делал, что слонялся без дела. Как он мог быть хорош? Донгли выругался. «Бесстыдник! Кто тебя спрашивал об этом?» Сухэ смущенно засмеялся. «Я не мог контролировать свои чувства, простите за это. Что касается нашей демонической расы, вы должны знать о структуре нашей иерархии. Наша империя священного света имеет два основных вида. Первый – демонические звери, имеющие самый низкий уровень. Обычно они контролируются демонической расой. Второй – сама демоническая раса. которая технически схожа с вами людьми. Демоническая раса делится на два подвида. Одни из нас имеют фиолетово карие глаза и являются рангом пониже, в то время как те, у кого чистые фиолетовые глаза, являются демонами высшего ранга. Лишь демоны с ярко-фиолетовыми глазами могут стать чиновниками. Было много справочной информации, Я спросил, какая градация среди демонических зверей? Сухэ ответил, демонические звери разделены на 5 рангов S, A, B, C и D. Звери D ранга являются самыми слабыми среди всех зверей. C несколько сильнее, чем они и так далее. Большинство демонических зверей находятся на ранге C и D. Они составляют по меньшей мере 90% армии демонических зверей. Зверей Бэранга очень мало, а зверей Аранга меньше 300. Они являются козырной картой армии демонических зверей. В большинстве своем они огромны и не уступают в силе зверям из корпуса Бемуна. Из всех из них в боях участвуют лишь 100. Остальные используются в качестве ездовых животных. для различных генералов-вельмож, внесших большой вклад в войне. В целом, демонические звери — это рабы нашей расы». И я холодно фыркнул. «Вы только и знаете, как порабощать других. Все живые существа в этом мире равны». Мои слова на мгновение взбудоражили Суфе, но он взял себя в руки и успокоился. Вздохнув, он ответил. «То, что ты сказал, верно!» Но если бы мы не взяли их под контроль, то, боюсь, прежде чем мы смогли бы начать вторжение вашей земли, они бы уничтожили нас. У них нет совести, и живут они лишь согласно инстинктам. Какие у них инстинкты? Слабый жертва сильного. Более того, атаки зверей необычайно сильны. Даже если это зверь Тиранга, с этим не сможет справиться обычный демон. «И теперь скажи мне, если не порабощать их, то что тогда? Разве вы, люди, не похожи на нас? Вы забиваете цыплят и гусей на мясо? Катаетесь на лошадях и овцах?» Эти слова вызвали у него возбуждение. Его праведный взгляд вогнал меня в ступор. Казалось, что он не был совершенно бесполезен. Я подумал над его словами и понял, что все сказанное им имеет смысл. и я не мог не развить хорошие чувства к нему. В этот момент Сухе понял, что сказал то, чего не следовало говорить. Он улыбнулся. «Я не хотел так говорить. Я просто запутался, пожалуйста, не обижайся». И Я улыбнулся в ответ. «То, что ты только что сказал верно, сейчас ты не кажешься таким же бесполезным, как это было ранее», Сухе произнес. «Это просто чушь. Куча глупостей». я крикнул. «Давайте увеличим нашу скорость». С этими словами я ударил по заднице лошади, на которой сидел Сухе, своим боевым духом. Скорость нашей группы увеличилась, из-за чего Сухе испуганно закричал. Через два дня мы добрались до первого города, с которым мы столкнулись на этом континенте. По словам Сухе, это была граница округа звериной преграды. Этот округ Получил такое название из-за того, что мешал передвижениям клана зверей. Войдя в город, я понял, что это место не отличается от городов человеческой расы. Просто возведенные дома были более низкого качества. Я удивленно спросил, почему это место так похоже на человеческий город? Сухой горько улыбнулся. «Честно говоря, развитие вашей расы...» всегда шло быстрее, нежели у нас. Мы копировали ваш образ жизни в течение нескольких тысяч лет. Эффект от этого был очень хорош, поскольку мы развивались гораздо быстрее». Я спросил, «Почему я не вижу никаких демонических зверей? Разве их не больше, чем демонов?» Сухэ пояснил, «Большинство сильных демонических зверей, которые могли бы сражаться, были отправлены на передовую, в то время как другие звери слишком одомашнены. Без разрешения владельца они не могут выйти. Донгли спросил. «Кто сказал, что здесь нет демонических зверей? Взгляни! Разве это не он?» Все пристально смотрели на того, на кого указывал Донгли. «Это был зверь ростом не менее трех метров. Он направлялся в нашу сторону». Сухо удивленно ответил ему. «Это не демонический зверь, а зверь из клана зверей. Что он здесь забыл?» Я спросил, «Разве демоническая раса и клан зверей не союзники? Что странного в том, что здесь проживает зверь?» Сухо пояснил, «Вы могли и не знать, но поскольку мы постоянно воевались империей мглы, ненависть между нами вышла за рамки ненависти к человеческой расе». Поэтому звери редко появляются на территории демонов. Более того, этот зверь кажется высокого ранга и должен быть достаточно умным. Пока он говорил это, его взгляд переполняла ненависть. Мы не знали, догадывался ли он, что мы говорим о нем, или вдруг заинтересовался нами. Но он повернулся и злобно посмотрел на нас парой своих ожесточенных глаз. Сухо прошептал: «Это плохо». «Этот бурый медведь, судя по всему, хочет вывести нас на конфликт». Только он закончил шептать, как он большими шагами подошел к нам. Приблизившись, он взревел. «Почему вы, сыновья сук из демонической расы, пялитесь на меня?» Его слова вызвали сердитые взгляды пребывающих рядом демонов.